Мошенничество. Мошенничество – это присвоение денег или ценностей с помощью трюков и обмана, без намерения вернуть их или заплатить за них. Так называют также любое преступление, совершенное путем злоупотребления доверием с целью получения материальной выгоды. Когда мошенничество раскрывается, закон обычно наказывает виновного, Но в некоторых сферах бесчестные манипуляции оказываются настолько запутанными или скрытыми, что никто их не замечает и не заявляет в полицию. Такие манипуляции не всегда расцениваются как мошенничество в строгом значении этого слова. Что такое преступление? Только то, что включено в Уголовный кодекс? А если преступление не вошло в него? Для понимания этой проблемы важно иметь в виду, что мошенничество, при помощи которого было обмануто большинство людей, никогда не будет раскрыто. Только если обманутыми окажутся лишь некоторые, тогда остальные смогут заметить обман. Чтобы обмануть весь мир, необходимо придумать новое мошенничество, некую нечестную манипуляцию такого масштаба и стиля, чтобы большинство людей никогда об этом не догадалось. Думаю, существует множество намеренных или случайных фальсификаций истории, поскольку искусство обмана очень древнее. Часто исторические факты умело подтасовывались или скрывались. Возможно, некоторые герои в действительности таковыми не были, а выдающиеся ученые, опередившие науку своего времени, были наказаны забвением и клеветой за инакомыслие или из-за страха, что их теории, пошатнут фундамент крупных экономических, политических или религиозных интересов. Наиболее вероятно, что подавляющее большинство бесчестных манипуляций, обманов и злоупотреблений доверием ради получения материальной выгоды оставались неизвестными, а ответственные за них, согласно человеческому правосудию, оказывались невиновными. За нераскрытые или не указанные в кодексе неправильные поступки виновный не несет наказание, но природа в любом случае жестоко за них наказывает. Мы можем предположить, что преступление, зло и коррупция настолько же плодовиты, как бред больного ума, и существуют миллионы преступлений, которые нам неизвестны, таковыми не считаются или остаются нераскрытыми. Борьба закона с нарушениями никогда не закончится, потому что каждый раз, когда закон кого-то наказывает, изобретаются новые методы, как его нарушить или обойти. Существует множество бесчестных манипуляций, которые являются ненаказуемой формой обмана, поскольку доказать это трудно, да и толпа к ним равнодушна. Материальная выгода – это не только экономическая прибыль, но и любая выручка или извлеченная польза. Существуют как законные, так и незаконные средства получения материальной выгоды. То есть бывает честная работа, а бывает мошенничество. Если мы условимся, что любая бесчестная манипуляция, имеющая целью получение материальной выгоды, будет расцениваться как мошенничество, рамки этого понятия станут невероятно широкими. Если человеческий закон не наказывает за неправильные действия, Это не означает, что природа не будет считать его мошенничеством. Высший закон природы базируется на обмене эквивалентно равных ценностей, а мошенничество — это обман, нарушающий равенство обмена. Для иллюстрации приведу случаи, которые вполне могли бы иметь место в реальной жизни. Пример номер один. Газетная публикация. Газета X публикует серию скандальных статей с детальным описанием преступлений, предположительно совершенных определенным человеком. Его обвиняют в воровстве большого количества денег, хотя судебный процесс против него только начался. Спустя какое-то время обвиняемого оправдывают. Последствия. Общественность была обманута, кто-то получил материальную выгоду, но при этом пострадала честь невиновного человека и его семьи, и теперь ему будет очень трудно восстановить доброе имя, поскольку пресса никогда не публикует больших и заметных опровержений, таких же, как статьи об обвинении. Кто-то мог бы возразить, что газета искренне верила в достоверность первоначальной информации. Пусть так, но зачем же широко распространять обвинения, еще не доказанные в суде, являющиеся предположениями судьи, который вполне мог ошибиться. Предположение это только подозрение или допущение при наличии каких-либо оснований. Никто не свободен от психологического влияния подозрений. Под их давлением человек не рассуждает, а действует на основании собственных симпатий, эмоциональных решений и недостатков, которые есть у всех. То, что газета не знала о невиновности обвиняемого, не оправдывает публикаций, поскольку в результате разглашения информации, которая выдавалась за истину, но не была проверена, и в конечном счете оказалась ложной, люди были обмануты, а газета получила материальную выгоду за счет увеличения тиража. Репутация и доброе имя обвиняемого были запятнаны, возможно, навсегда. Никто не предполагает, что имело место мошенничество, но очевидно, что доверие людей было обмануто с целью получения материальной выгоды. Одновременно было совершено покушение на безопасность, спокойствие и честь гражданина и его семьи. Даже если обман был непреднамеренным, газета обязана была предположить, что информация может быть ложной. Кроме того, газета удовлетворяла болезненную страсть толпы кровавым и скандальным событием. Повторюсь, приводимый пример воображаемый, и если он в действительности имел место, я не несу за это ответственности. Пример номер два. Политическая демагогия. Заигрывание со страстями толпы ради превращения ее в инструмент собственных политических амбиций является одним из наиболее неприкрытых и жестоких форм мошенничества, жертвами которого могут стать все. Миллионы людей способны прельститься утопическими обещаниями, хотя они никогда не будут выполнены и служат только приманкой на выборах. В данном случае выгодой станет получение власти, которая будет использоваться для целей партийной верхушки, а не для служения народу. Народ ничего не понимает, но чувствует себя обманутым и реагирует агрессивно, обвиняя не тех, кто виновен, и кто намеренно лгал ради захвата власти. Как сказал Дюмюр, «Политика — это искусство использовать людей, заставляя их при этом думать, что ты им служишь». Даламбер говорит, «Искусство войны — это искусство убивать, а политика — искусство обманывать». «Коллективное лицемерие — не позволяет увидеть определенные истины, поскольку установленный порядок дает иллюзию уверенности в жизни. Люди привыкают к определенной системе и боятся признать, что в ней есть какие-то недостатки. Опасность демократита, особого рода болезни, состоит в том, что человек принимает демократическую систему эмоционально и отвергает любую критику, которая могла бы улучшить положение. Демократия не может существовать просто по приказу или соглашению. Настоящая демократия осуществляется только при определенном состоянии сознания, достичь которого можно долгим и трудным путем совершенствования каждого гражданина, который не должен ждать опеки от государства, а принять на себя ответственность за свое благополучие. Необходимо, чтобы пение сирен во время предвыборной кампании не гипнотизировало людей, чтобы они поняли, личные заслуги – единственный источник богатства, мира и благополучия. Повсеместный скрытый обман большинства населения обычно бывает успешным, поскольку он создается и развивается тотальной рекламной кампанией, в которой средства массовой информации являются невольными соучастниками. Мы живем в эпоху двусмысленностей, когда все является одновременно обманом и необманом. Жертвы обмануты, но это не обман, потому что не осуждается уголовным кодексом и виновные в нем не подлежат наказанию. Когда кандидат, желая занять пост в правительстве или политической партии, дает определенные обещания, а после победы на выборах их не выполняет, это является грубым обманом доверия народа, моральным преступлением с целью извлечения материальной выгоды которая, безусловно, будет наказана по заслугам, когда наступит такой момент, и народы разных стран правильно оценят масштабы и последствия подобных манипуляций. Пример номер три. Коммерческая реклама. Многократное повторение коммерческой рекламы заставляет людей верить в эффективность рекламируемого продукта, в реальность рекламных обещаний, которые впоследствии оказываются преувеличенными или ложными. Это касается, например, многочисленных чудодейственных средств для снижения веса или замечательной косметики, которая якобы быстро омолодит кожу женщины, избавив ее от морщин. Ни одна рекламная компания сама не испытывает рекламируемую продукцию, и вся ответственность лежит на заказчике рекламы. Но именно рекламная деятельность, чаще, чем мы думаем, позволяет обмануть широкую публику, предлагая то, что никогда не подействует, что никто не купил бы, если бы не находился под гипнотическим влиянием рекламы. Существуют сферы, где по законам теории вероятности успех просто невозможен. Например, лотереи и азартные игры, которые составляют рынок иллюзий. Законно ли продавать иллюзии? Это должен решать сам покупатель. Тут опять возникает двойственность. Нам предлагают путешествия, дома, роскошь и решение всех материальных проблем, если мы купим только один лотерейный билет. Продавцы не могут выполнить обещания и отлично это знают, но обманывают людей, поскольку не говорят, что в действительности продают лишь возможность выигрыша, которая по теории вероятности почти неосуществима. То, что людям нравится быть обманутыми, это другой вопрос, но не смягчающее обстоятельство. Лотерейные агентства и устроители азартных игр должны заранее предупреждать игроков о малой вероятности выигрыша и давать подробные расчеты. Какова вероятность вытащить короткую спичку из пятидесяти длинных? а если спичек в десять тысяч или сорок тысяч раз больше, таковы размеры иллюзии, которую мы покупаем, участвуя в лотерее. Мы оказываемся в двусмысленной ситуации, на грани обмана, возможного лишь в том случае, если разум потребителя заворожен образами, сулящими различные удовольствия. Такая продажа иллюзий законна, но покупатель оказывается обманутым. Подобная деятельность отражает союз с темными силами, воплощенными во всем, что не позволяет человеку очнуться от гипноза окружающей среды, преодолеть это трудное препятствие на пути достижения высшего уровня сознания и эволюции, то есть высшей цели человека. Человека, который засыпает под ударами судьбы, обычно не беспокоит поиски жизненного пути, и если подобная ситуация распространена повсеместно, то это негативно влияет на экономику страны и на ментальное здоровье людей. Они начинают жить в виртуальной реальности изобилия и удовольствий, а на самом деле едва выживают. Пример номер четыре. Потребительские кредиты. В потребительских кредитах также есть подвох. Потребители оставляют без внимания или не осознают истинной стоимости денег, которые им одалживают. Один чилийский экономист пишет, что кредит в некоторых коммерческих организациях стоит семь процентов в месяц. Банк же предлагает годовой кредит от 1 до 4 миллионов песо за 1,99% в месяц. Но если прибавить к этой сумме страховку депозит от досрочного закрытия кредита, то его стоимость составит 26,8% в год. Он утверждает, что потребитель выплачивает кредит и проценты по нему эквивалентные определенному количеству ЕУ, используемые в Чили единицы увеличения, величина которых постоянно растет, плюс 18,5% в год. Зачарованной возможностью приобретения желаемой вещи послушный потребитель не пытается получить верную информацию об истинной стоимости кредита. А если он ее и получает, то, находясь в бессознательном состоянии, отказывается поверить неприятной правде, чтобы не разрушить собственную иллюзию. Это чем-то похоже на то, как раньше приложения к страховым полисам писались очень мелкими буквами. Но, как мне кажется, теперь это запрещено, и все буквы договора должны быть одинакового размера потребителю не сообщается точная сумма, которую он должен будет выплатить для погашения кредита. Но если он оказывается неспособным выплатить долг, его упрекают в безответственном накоплении долга и незнании точной стоимости кредита и суммы процентов. В продолжении этого неприятного приключения начинается досудебное безжалостное преследование с целью получения долга. Только в этот момент должник осознает реальную стоимость своего кредита. Часто, когда человек хочет купить дом с использованием ипотечного кредита, он слишком дорого платит за свою мечту, поскольку после многолетних выплат осознает, что его нынешний долг стал больше, чем первоначальный. Ежемесячные платежи увеличиваются таким образом, что бывает невозможно продолжать выплаты, и для погашения отрицательного сальда приходится продавать дом очень вероятно что сумма в которую банк оценит дом будет недостаточной для покрытия всех долгов а моральность в такой ситуации состоит в предумышленной манипуляции поведением людей с целью извлечения материальной выгоды при этом непривлекательная реальность приукрашивается чтобы в уме потребителя Приманка выглядела как дополнительный шанс. Возможно, в 21 веке по человеческим законам это все-таки будет расцениваться как грубое вторжение и насилие над человеческим разумом. Искусство убеждения должно иметь пределы, поскольку зачастую людей можно заставить принять решения, которые нанесут вред их кошельку, здоровью и спокойствию. Пример номер пять. Отношения между партнерами. Упадок человеческих ценностей достиг такого уровня, что люди пытаются мошенническим путем завоевать человека противоположного пола. Они тщательно скрывают собственные недостатки и выставляют на показ вымышленные качества и добродетели, которыми в действительности не обладают. Мужчины и женщины на протяжении многих лет старательно подменяют свой психологический портрет ложным имиджем демонстрируя достоинства которыми не обладают в реальности обманывая друг друга в результате каждый принимает ложь за реальность и остается в неведении по поводу истинных качеств приятного партнера если такие отношения приведут к браку и совместной жизни то со временем неизбежно проявятся настоящие качества людей тогда партнеры начнут думать будто другой испортился и станут обвинять в этом всех вокруг. А на самом деле развеялся обман от того, что человек не смог или не захотел более скрывать свое истинное лицо, и оно открылось в результате столкновения с реальностью. В этом случае обманутым оказался один человек, но бывает, целую нацию обманывают ее лидеры, и только со временем люди обнаруживают, что искусственный образ не имел ничего общего с действительностью. Ложный образ или имидж создают с единственной целью кого-то обмануть. Люди злонамеренно присваивают качества и достоинства для получения выгоды. Чем больше людей вовлечено в подобные манипуляции, тем сильнее нарушается закон и тем суровее должно быть наказание. Также и потребительские товары представляют собой ложные рекламные образы, пробуждающие в нас бессознательные фантазии и аппетиты. В большинстве случаев человек покупает товар не потому, что он ему нужен, его привлекает фантазия, связанная с этим товаром. Именно по этой причине некоторые товары перестают быть интересными покупателям, которые не могут найти в них желанную фантазию, когда сталкиваются с объективной реальностью вещей. Человек думает, что ошибся, купив этот товар, что нужно было купить другой, который сейчас кажется ему более привлекательным поскольку благодаря рекламе тоже связан с какой либо фантазией но еще не прошел проверку реальностью я не хочу слишком долго останавливаться на этой теме и уверен что читатели сами легко найдут множество примеров скрытого мошенничества то есть того что одновременно является и не является мошенничеством когда с точки зрения потерпевшего это обман а по закону таковым не является.